Глава 23. 25 апреля, воскресенье, гостиница Медвежье озеро. Годы жизни, переспросил Соболев. "Чи?" Диана Е2 обратила на его вопрос внимание. Она ещё не отошла от общего вывода насчёт карпатского и была пока не в состоянии воспринимать новую информацию. Версия Фёдорова звучала логично, но что-то внутри протестовало. Конечно, с полицейским майором она встречалась всего дважды, но оба раза он произвёл на неё благоприятное впечатление. Даже когда едва не вывихнул ей руку, не сразу разобравшись с происходящим. В его словах и поведении не было ничего, что заставляло бы заподозрить намерение или хотя бы желание убить её. Мама, правда, всегда говорила, что Диана совершенно не разбирается в людях, её доверие легко обмануть. Впрочем, по мнению матери, она абсолютно всё в этой жизни делала недостаточно хорошо. И как только совсем не пропала за последние 5 лет. Диана отряхнула головой, прогоняя эти мысли. Сейчас для них было не ни место и не время. Следовало сосредоточиться на происходящем. Это похоже на надпись на могиле, заметил Савин. Обычно так пишут на памятнике или на кресте. Могила. задумчиво протянул Фёдоров, чуть нахмурившись. Здесь есть заброшенное кладбище, напомнила Ткачёва. На той стороне озера. И что? поинтересовался Соболев. Было похоже, что поворот разговора несколько сбил его с толку. Что это значит? Возможно, это какая-то подсказка, предположила Ткачёва. Если 12 звуков, которые мы слышим, ни к чему не принуждают, то они, возможно, пытаются о чём-то рассказать. Возможно, это действительно послание, как и предположила Диана. Послышав своё имя, Таня произвольно вздрогнула и обвела взглядом присутствующих. Они все как по команде посмотрели в этот момент на неё. И в чём смысл послания? Выглядело это так, словно ответ собой вждал именно от Дианы. Откуда мне знать? возмутилась она, но вдруг встряпенулась кое-что вспомнив. Огни! Ночью перед тем, как заиграла пластинка, я видела на той стороне озера огни. Какие огни? Принялся объяснять Соболев. Как свет фонарика? Нет, скорее свечи или факела, учитывая расстояние. Но, по-моему, они просто парили в воздухе, как будто указывали на что-то. Настороженно уточнила Ткачёва. Как, маячок? Ты тоже что ли их видела? Удивился Фёдоров. Можно и так сказать. Только это было давно и на другом кладбище. Когда ты пропал тогда. Помнишь, 4 года назад? Тебя похитили и бросили замерзать на кладбище. Игорь и Андрей пошли тебя искать, а меня оставили в машине. Но потом появились эти огни. Они словно звали за собой, и я в конце концов пошла. Огни привели меня к тебе. Иначе мы могли и не найти тебя вовремя. То есть нам указывают на что-то, предположил Савин. Или кого-то, на того, кто похоронен на кладбище? Скорее на само место, решил Фёдоров. Его лицо внезапно прояснилось, и он повернулся туда, где стоял Соболев, словно хотел обратиться именно к нему. Как ты сказал? Особое место для копания. Вероятно, такое действительно существует. Могила? С сомнением уточнил полицейский. «Серьёзно?» «Но представь, что ты хочешь закопать что-то. Причём так, чтобы это никто не нашёл, а ты не потерял это место даже спустя годы». «Свежая могила», — пробормотал Соболев с пониманием. «Земля уже взрыта, копать легко, и никто не обратит внимания на то, что в этом месте копали. Там едва ли станут рыться другие, и в наличии очень приметный знак». Главное запомнить, в чьей могиле ты зарыл клад. Но клад уже вырыт, заметила Диана. И цилиндр с ним. Зачем указывать на это место теперь? Если цилиндр и клад закопали в свежую могилу, неуверенно заговорила Ткачёва, немного подумав. То произошло это после пожара. То есть через год после исчезновения и вероятной гибели четырёх женщин в том доме. Соответственно, И через год после того, как записи появились, по нашей теории, по той нашей теории, от которой мы отказались, напомнил Савин. поскольку не можем проверить услышанный вами рассказ. Это вы от неё отказались, потому что не хотите верить, будто ваше бездействие привело к гибели вашей подруги. весьма жёстко отчеканил Фёдоров. Для меня наличие цилиндра фонографа, побывавшего в пожаре, стального серебра и самих записей «Достаточное основание, как минимум, учитывать эту историю». «Моя теория насчёт воздействия, конечно, может оказаться неверна, но события вполне могли иметь место». Савин насупился и угрюмо замолчал. Ткачёва посмотрела на него не то с сочувствием, не то с извинением за резкость мужа, но вслух лишь продолжила свою мысль. «Если записи остаются неизменны и только кочуют с носителя на носитель...» то в год исчезновения могила уже должна была существовать. «Соответственно, она не могла быть свежей после пожара», подытожил Соболев чуть раздражённо. «Мы опять сами себе противоречим». «Не обязательно», — возразил Фёдоров. «Кто-то один мог закопать своё сокровище в старую могилу, а второй просто счёл могилу свежей из-за того, что земля была перекопана». «Но почему первый выбрал именно эту могилу?» — усомнилась Ткачёва. Фёдоров пожал плечами. Возможно, по той же причине, по которой на неё указывает запись. Не знаю. Нужно найти её и раскопать. Возможно, тогда мы поймём больше. Ты хочешь раскопать столетнюю могилу? переспросил Соболев недоверчиво. Ну да. Фёдоров улыбнулся. А ты нет? Разве тебе не интересно, что там? Я бы предпочёл разобраться с реальными убийствами и Карпатским а не разгадывать пыльные легенды». «До Карпатского мы доберёмся», — пообещал Фёдоров. «Но потребуется время, чтобы понять, как это сделать». Следов он, как я понимаю, не оставляет. «Вообще-то в одном из дел есть образец ДНК, предположительно принадлежащий убийце. Конечно, никто не сравнивал его с ДНК-опера. Надо бы убедить следователя провести такое сравнение. Но для этого нужно основание». Если докажем, что Карпатский жил здесь в детстве, и на его глазах произошло убийство, вероятно, совершённое его матерью, может сработать. Если только это действительно он. Вот видишь, у тебя уже есть план действий. Улыбнулся Фёдоров. Но это свяжет Карпатского только с одним убийством. Дальше его можно колоть, используя записи. У нас нет плеера, зато есть пластинка. Это может сработать. Или нет? Давайте не будем упускать возможности узнать больше. Эти две истории так переплелись, что попытка разобраться в одной неизменно подсказывает что-то в другой. Так что Юль, у тебя есть лопаты? Лопат пригодных для раскапывания могил у ткачёвой не оказалось. За ними вызвался съездить соблев. Знал подходящий хозяйственный магазин неподалёку. Остальные решили сразу отправиться на кладбище, чтобы не терять время зря. Найти нужную могилу едва ли удастся быстро. А пасмурным днём вечер наступает рано и в конце апреля. К тому же, погодный сервис обещал в скором времени очередную грозу. Диана отказалась участвовать в этой авантюре. Идти на затерянный в лесу кладбище во второй половине дня с людьми, которым она по-прежнему не до конца доверяет? Нет, это определённо плохая идея. Да и ночных приключений в заброшенном доме ей вполне хватило. Совершенно не хотелось участвовать в новых. Никто не стал заставлять её или уговаривать. Фёдоров лишь поинтересовался, будет ли ей комфортно в гостинице одной. Савин сразу вызвался остаться с ней, и Диана решила не возражать. Одной действительно было бы страшно. Вы абсолютно уверены, что не помните событий того вечера? Поинтересовался Савин, когда все разошлись. Она растерянно уставилась на него, поскольку не сразу поняла, о чём речь. Ему пришлось пояснить. 3 года назад, когда София пропала. Может попытаетесь. Вот почему он остался. Всё ещё надеялся что-нибудь узнать. Мне жаль. Диана виновато пожала плечами. Но я правда не помню. Если бы Кирилл не сказал, я бы даже не знала, что было здесь тогда. А может, он всё-таки что-то видел? Не сдавался Савин. Можно с ним как-то связаться, встретиться. Я уже сказала, Если бы он видел что-то подозрительное, то сообщил бы в полицию или как минимум рассказал бы мне, если посчитал недостаточно важным для полиции. Но вдруг он совсем не придал значения увиденному. Он смотрел на неё с волнением и мольбой. Диана вспомнила его рассказы о бессоннице. Похоже, вся эта ситуация так сильно засела у него в голове, что не даёт нормально жить. Ей стало жаль его, и она потянулась за смартфоном. К тому же вдруг показалось, что позвать Кирилла и всё-таки уехать с ним домой будет отличной идеей. Теперь ей ничто не мешает это сделать. Кирилл ответил только после пятого гудка, и голос его прозвучал немного нетерпеливо и недовольно. Похоже, она отвлекла его от каких-то дел. Возможно, после её вчерашнего отказа он решил посвятить выходные жене. Ты можешь приехать? Без лишних предисловий спросила Диана, не стесняясь умоляющих ноток в голосе. К тебе. На озеро. Здесь один человек очень хочет поговорить с тобой, и мы могли бы уехать вместе. Человек. Какой человек? О чём поговорить? А ты о той нашей годовщине, которую ты упомянул, когда мы приезжали на озеро вдвоём. Не понимаю, с кем и почему я должен об этом говорить. Недовольно проворчал Кирилл. Я в любом случае сегодня не могу. Я в Москве. Ты же сказала, что пока не хочешь видеться. Вот я и распланировал день. Я же не могу бегать туда-сюда при каждой смене твоего настроения. Его слова и тон задели Диану. Вчера Кирилл был совсем другим. Должно быть, его всё-таки обидел её отказ уехать с ним, хотя вчера так не показалось. Да, конечно, я понимаю, пробормотала она, чувствуя себя неловко под внимательным взглядом Савина, который ждал результата. Тогда хотя бы скажи, в тот вечер ты не заметил чего-нибудь странного? Или, может, видел кого-нибудь? кого. Малыш, я не понимаю, о чём ты. Мы были на озере минут 5, может, 10. Кого мы могли там видеть? У моего знакомого, как оказалось, подруга в тот день пропала, пояснила Диана. Возможно, она была на озере тогда же, когда и мы. Во сколько мы тут были? Ну как я могу помнить? И снова раздражение. 3 года прошло. Но никого мы не видели. Поздно уже было, темно. А я оставалась одна. Всё же рискнула уточнить она, хотя понимала, что каждый новый вопрос только больше его бесит. Может, ты отходил куда-нибудь? В трубке повисло молчание. То ли Кирилл пытался вспомнить, то ли собирался взорваться. Оказалось, что всё-таки первое. Разве что ненадолго, уже спокойнее сообщил он. Я ходил в машину за пледом, тебе было холодно. И больше никого здесь не было. других машин, например. Я же уже сказал, вздохнул Кирилл. Малыш, мне надо идти. Давай завтра поговорим. Да, конечно, прости, что помешала. До завтра. До завтра. И он отключился первым. Диана положила смартфон на стол, посмотрела на Савина и развела руками. Мол, сам всё понимаешь. Тот печально кивнул в ответ. Всё равно спасибо. Чем займёмся, пока ждём остальных? Диана покачала головой и заявила: "Поеду я всё-таки домой. Хватит с меня этой фигни. Пусть дальше сами разбираются, что там закопано и кто маньяк. Не боитесь, что он доберётся до вас? Если вы оставались тогда на озере одна, то могли всё-таки что-то видеть. И пусть вы этого не помните. Убийца может считать вас угрозой. Я запрусь дома, и он меня не достанет. А завтра приедет Кирилл." А если убийца поджидает вас в подъезде? Серьёзно поинтересовался Савин, с тревогой глядя на неё. Диана мрачно посмотрела на него, но возразить ничего не успела. Смартфон на столике перед ней снова ожил. Экран высветил имя майора Карпатского. Сердце в груди испуганно замерло. Захотелось пропустить вызов, но она себя пересилила. Вдруг там что-то важное. Например, он нашёл на ноже отпечатки Ткачёвой. Hey, тогда бояться следует совсем не его. Алло? Анна постаралась, чтобы её голос прозвучал как обычно. Диана, это майор Карпатский из полиции. Да, Вячеслав Итальче, знаю, у вас какие-то новости? О, вы мне нечем вас порадовать. Вздохнули в трубке. Пока эксперты ничего на ножи не нашли, кроме крови жертвы. Но это кровь вашей подруги. Так что вы определённо нашли орудие убийства. Вы звоните сказать мне об этом? Нет. Просто хотел узнать, всё ли у вас в порядке. Вы уже уехали с озера? Теперь сердце забилось быстро-быстро. Диана испуганно посмотрела на Савина, но тот только сверлил её напряжённым взглядом, откинувшись на спинку стула. Прочитав в её глазах вопрос, он едва заметно покачал головой. Да, я уже уехала, соврала Диана. У меня всё хорошо. Вы дома? продолжил допытываться Карпатский. М-м, нет. Решила пару дней пожить у подруги. «Хорошо. Да, это хорошая идея. У вас точно всё в порядке?» «Да, да. Извините, если у вас больше ничего срочного, то мне надо идти. До свидания». Она торопливо нажала на сброс и шумно выдохнула, чувствуя, как дрожат руки. После чего снова посмотрела на Савина. «Ехать домой вам нельзя», — тихо заметил тот. И Диана не смогла с этим поспорить. Придётся пока запереться здесь. Вот только её запасы еды и напитков на исходе. Хотите кофе? Савин словно прочитал её мысли. Да, чёрт побери. Пробромотала она, поднимаясь из-за стола. Но «Ну, я сама приготовлю. Заброшенное кладбище. До кладбища решили добираться по воде. На моторных лодках, которые стояли у пристани. Это позволяло сэкономить по меньшей мере полчаса. Владу было трудно забраться в лодку, и ещё труднее выбраться из неё так, чтобы не замочить ноги, но марш-бросок по берегу, местами полностью заросшему, дался бы ему не легче. Когда лодка проходила мимо оставшихся на берегу заброшенных домов, Юлия сразу нашла взглядом тот, о котором говорила Диана. Это был не единственный двухэтажный дом здесь, но остальные совершенно не походили на изображённый на картине. Глядя на него, Она полезла в карман за смартфоном, решив кое-что уточнить. Лодка Игорь управлял так же осторожно, как машиной, сильно не разгонялся, чтобы минимизировать риски. Поэтому ей хватило времени найти и прочитать нужную статью. Когда они втроём оказались на противоположном берегу, Юлия уже убрала смартфон обратно в карман. Как обычно, взяв Влада под руку, она с тоской посмотрела на начинающийся в нескольких шагах лес и тихо заметила: "Тебе здесь будет непросто". «Наверное, не стоило тебя сюда тащить». «Мне всегда непросто», — парировал Влад, и в его голосе послышались едва уловимые нотки обиды. «Но я могу облегчить задачу вам». «Каким образом?» Он вздохнул и признался. «Я тоже кое-что вижу на этом кладбище. С самого приезда. Время от времени возникает какое-то движение». «И ты молчал?» — возмутилась Юля. «Я не могла. Я не хотел пугать тебя раньше времени. В конце концов, это кладбище. Здесь вполне могут быть остаточные энергетические следы, не обязательно связанные с нашим делом. Но если уж и Диана здесь что-то увидела... Кстати, об этом. Проворчала Юля, всё ещё недовольная его скрытностью. Пока мы плыли сюда, я кое-что проверила в интернете. Галка когда-то упоминала этот феномен, но я не сразу вспомнила. О чём речь? О блуждающих огнях. «Вот как они называются. То, что я видела, когда мы искали тебя, вероятно, они же. Это феномен, который довольно редко, но встречается на кладбищах и болотах. Вроде появление там огней как-то объясняют скоплением газа, но, по поверьям, это души умерших людей. Одни считают, что огни стремятся помочь, например, вывезти из леса или просто показать дорогу, как меня привели к тебе. Но есть и другое мнение». Якобы это души, не сумевшие обрести покой, обозлённые, а потому опасные души людей, погибших насильственной смертью. А иногда появление огней связывают с кладами, мол, они помогают найти место, где те зарыты. Но считается, что клады эти прокляты и, соответственно, добра нашедшему не принесут. Интересно, протянул Влад задумчиво. Клад в нашей истории есть, но его уже выкопали. А огни остались. Тогда, возможно, мы имеем дело с насильственной смертью. Вряд ли огни пытаются указать путь. Я тоже так подумала. Улыбнулась Юля с энтузиазмом закивав, хотя муж и не мог этого видеть. А ещё вспомнила, что мы совсем упустили из вида одну деталь. Погибшего на пожаре мужчину. Кто это был? Что делал в том доме? Виновен ли он в самом пожаре или... Пожар устроили, чтобы скрыть убийство. Закончил за неё Влад. Может быть, хозяин дома всё же нашёл того, кто был по винеен в загадочной смерти его жены. И отомстил. Но та женщина сказала, что он больше не приезжал. Официально не приезжал. То есть дом не готовили к его приезду, не собирали прислугу. Но он мог приехать инкогнито, особенно если собирался кого-то убить. Да, пожалуй, согласилась Юля. она заметила, что Игорь смотрит на них с нетерпением, как бы говоря: "Вы тут до ночи топтаться будете или всё же займёмся делом?" И он был прав. Времени на то, чтобы найти нужную могилу, было не так много. Кладбище то ли с самого начала находилось в лесу, то ли сильно заросло за последние 100 лет, но могилы торчали прямо между деревьями. Был высок риск пройти по одной из них и даже не заметить. Ведь если ограды здесь когда-то и были, то до нынешних времён не дотянули. Некоторые надгробные плиты всё ещё стояли, хотя частично разрушились. Другие лежали, третьи и вовсе были расколоты на куски. Но даже на уцелевших прочитать надпись было непросто. В поисках нужной могилы можно было бы бродить несколько дней. Но Влад вовремя напомнил, что они в первую очередь ищут место, где относительно недавно копали. Правда, если клад выкопали и спрятали в подвале гостиницы ещё до зимы, то найти это место сейчас будет всё равно непросто. Оставалась надежда на альтернативное зрение Влада. Из-за отсутствия каких-либо тропинок продвигались они медленно. Юля не отходила от мужа, помогая ему справляться с зарослями поверхностью земли и ветками деревьев, наровящими воткнуться в глаза. Поэтому поисками в основном занимался Игорь. Я вот ещё что подумала. Снова заговорила Юлия, когда они более или менее принаровились и теперь медленно, но верно продвигались в голый лесной кладбище. Насчёт мужчины. У нас ещё в одном месте фигурирует мужской голос в одной из записей, услышанных Дианы. Там мужчина пел что-то по-французски, а женщина смеялась, и всё это звучало словно по радио. Да, помню. Думаешь, это указание на сгоревшего мужчину? Возможно, он был артистом. Честно говоря, я подумала о другом. Если рассматривать звуки как некое послание, то стоит воспринимать их как единое целое, правильно? А перед песней и смехом звонит телефон. Что если песни и смех звучат не по радио, а через динамик телефона? Мужчина и женщина говорят по телефону. Он ей что-то напевает, а она смеётся. Звучит как романтическая история. Звучит как одильтер, хмыкнула Юля. Та женщина описывала хозяйку дома как молоденькую, капризную, в своём равне и очень красивую. Её муж был намного старше, серьёзный человек, добившийся успеха. Он был весь в делах, а чтобы жена летом не скучала, приглашал в дом гостей. Её подруги и родственниц. Но что, если она всё равно скучала? «Молодая, красивая, скучающая женщина», — с улыбкой повторил Влад. «Да, ты права, это опасное для любого мужа сочетание. Полагаешь, у неё мог быть любовник из местных? Или он тоже приезжал сюда на лето? А ещё прошлой ночью три женские фигуры пришли к нашей гостинице, а четвёртая — к заброшенному дому». «Почему?» Влад вдруг остановился, замер и слегка склонил голову на бок. «Поих?» Его взгляд на чём-то сфокусировался. Думаю, мы в шаге от того, чтобы это узнать.